— сказала она, тяжело вздохнув и виновато глядя на Долли. — Правду, скажи мне, Долли, не сердится она на меня? — Сердится? — Нет, — улыбаясь, сказала Дарья Александровна. — Но ненавидит, презирает? — О, нет! — Но, ты знаешь, это не прощается. «Да — Да-да, — отвернувшись и глядя в открытое окно, сказала Анна.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 и быть твоим мужем, иметь право на тебя. «Какая жена, раба, может быть до такой степени рабой, как я, в моем положении?» — мрачно перебила она. «Главное же, чего он хочет, хочет, чтобы ты не страдала. Это невозможно. Ну, но, но и самое законное, он хочет, чтобы дети ваши имели имя. Какие же дети?» не глядя на Долли и щурясь, сказала Анна. «Ани и будущее...» «Это он может быть спокоен. У меня не будет больше детей». «Как же ты можешь сказать, что не будет?» «Не будет, потому что я этого не хочу». И, несмотря на все свое волнение, Анна улыбнулась, заметив наивное выражение любопытства, удивления и ужаса на лице Долли. «Мне доктор сказал после моей болезни». «Не может быть», — широко открыв глаза, сказала Долли. «Для нее это было одно из тех открытий, следствия и выводы которых так огромны, что в первую минуту только чувствуется, что сообразить всего нельзя, но что об этом много и много придется думать».